Явление второе. Кудряш и Борис. Кудряш перестает петь. Ишь ты, смирен, смирен, а тоже в разгул пошел. Борис, Кудряш это ты? Кудряш я, Борис Григорьевич? Борис, зачем это ты здесь? Кудряш я-то? Стало быть, мне нужен Борис Григорьевич, или я здесь? Без надобности б не пошел. Вас куда Бог несет? Да. Борис, оглядывая местность, «Вот что, Кудряш, мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно. Ты можешь идти и в другое место». Кудряш, «Нет, Борис Григорьевич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насиженное, и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов, а на этой дорожке вы со мной ночью не встречаетесь, чтобы, сохрани, Господи, греха, какого не вышло». Уговор лучше денег. Борис, что с тобой, Ваня? Кудряш, да что, Ваня, я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вот и все. Заведи себя сам, да и гуляй себе с ней. И никому до тебя дела нет. А чужих не трогай. У нас так не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою, да я не знаю, что сделаю. Горло перерву. Борис, напрасно ты сердишься. У меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели. Кудряш, кто ж велел? Борис, я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабанова, где Трофимка. Кудряш, кто ж бы это такая? Борис, послушай, Кудряш, можно с тобой поговорить по душе? — Я. Ты не разболтаешь? Кудряш, говорите, не бойтесь. У меня всё одно, что умерло. Борис. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев, а дело-то такое. Кудряш. Полюбили что ли кого? Борис. Да, кудряш. Кудряш. Ну что ж, это ничего. У нас насчёт этого свободно. Девки гуляют себе как хотят, отцу с матерью и дело нет. Только бабы в заперти сидят. Борис. Кто ты, горе моё? Кудряш. Так неужто ж замужнюю полюбили? Борис. Замужнюю, кудряш. Кудряш. Эх, Борис Григорьевич, бросить надоть. Борис. Легко сказать бросить? Тебе это, может быть, всё равно, ты одну бросишь, а другую найдёшь. А я не могу этого. Уж я коли полюбил, кудряш. Витязь, значит, вы её совсем загубить хотите, Борис Григорьевич? Борис, сохрани Бог! Сохрани меня, Господи, нет кудряш, как можно? Захочу ли я её погубить? Мне только бы видеть её где-нибудь, мне больше ничего не надо. Кудряш. Как сударь за себя поручиться? А ведь здесь какой народ, сами знаете, съедят в гроб в колодезь. «Борис, ах, не говори этого, Кудряш, пожалуйста, не пугай ты меня!» «Кудряш, а она-то вас любит?» «Борис, не знаю!» «Кудряш, да вы видались когда, аль нет?» «Борис, я один раз только и был у них с дядей, а то в церкви вижу, на бульваре встречаемся!» «Ах, Кудряш, как она молится, кабы ты посмотрел, какая у ней на лице улыбка ангельская!» От лица-то как будто светится. Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ли? Борис. Она, Кудряш. Кудряш. Да. Так вот она что? Ну, честь имеем поздравить. Борис. С чем? Кудряш. Да как же? Значит, у вас дел на лад идёт, коли сюда приходить велели. Борис. Ты кню что она велела? Кудряш, это кто же? Борис, нет, ты шутишь. Этого быть не может, хватается за голову. Кудряш, что с вами? Борис, я с ума сойду от радости. Кудряш, вот-а, есть от чего с ума сходить, только вы смотрите. Себе хлопот не наделяйте, да и её ты в беду не введите. Положим хоть у неё муж и дурак, да свекровь-то больна люта. Варвара выходит из калитки.